И точно так же, как и до этого во время танца, неожиданно не играло никакой роли больше, что произойдёт или происходит вокруг нас, не имело никакого значения, что он, собственно, был паршивцем, я только знала, что я люблю его и буду любить всегда, и хотела бы, чтобы он и дальше вечно целовал меня. Тихий внутренний голос шептал мне, что по крайней мере нужно опомниться, но губы и руки Гедеона производили обратное действие. поэтому я и не могла сказать, как долго это продолжалось, прежде чем мы разомкнули объятия и обескураженно уставились друг на друга. «Почему ты это сделала?» – тяжело дыша спросил Гедеон. Он казался совершенно растерянным. Чуть ли не качаясь, он сделал пару шагов назад, как будто хотел оказаться по возможности на большем расстоянии от меня. «Что ты имеешь в виду под «почему»?» Моё сердце колотилось так быстро и громко, что он наверняка мог его слышать. Я бросила взгляд на дверь. Возможно, что зелёная, что мне показалось, я увидела краешком глаза, а действительно только почудилось. И оно всё ещё лежало без сознания одни этажом ниже, на ковре. Я ждала, чтобы его разбудили поцелуем. Гидуон недоверчиво сощурил глаза. Ты же? Двумя шагами он был у окна и отодвинул портьеру в сторону. Ах, И это снова было так типично. Едва с ним испытаешь нечто приятное, как он использует всё, чтобы как можно быстрее всё испортить. Ты ищешь что-нибудь конкретное, с иронией спросила я. Естественно, позади портье никто не стоял. Моё более молодое я уже давно прыгнуло назад и как раз спрашивало себя, где это я, чёрт подери, научилась так необъкновенно хорошо целоваться. Гideon снова обернулся. Растительность исчезла с его лица, и её место заняла его обычная высокомерная мина. Сложив руки на груди, он облокотился на подоконник. Так что же это было только что, Гвиндалин? Ещё пару секунд до этого ты смотрела на меня с отвращением? Я хотела, начала я, а затем передумала. Ну, чего ты, собственно говоря, спрашиваешь? Ты же мне раньше тоже не объяснял, почему ты меня целовал, или И немного вызубающей я добавила. Просто мне так захотелось. А ты вовсе не был обязан целовать меня. А потом от стыда я чуть было не провалилась под пол. Глаза Гидеона сверкнули. Тебе просто захотелось, повторил он и снова подошёл ко мне. Проклятье, гвиндалин. Определённо есть причина, что уже несколько дней я пытаюсь. Я всё время Он нахмурил лоб, очевидно рассердившись на собственную несвязную речь. "Ты что? Возможно, думаешь, что я из камня?" И последнее предложение он произнёс довольно громко.